вместо послесловия. Психология отношений между людьми всегда была, есть и остается одной из самых важных, самых значимых для подавляющего большинства людей тем. Это без преувеличения сказать вечная тема, в которой каждый из нас, независимо от того, с кем и как собирается выстраивать отношения, должен разбираться очень хорошо. Ведь от того, как мы будем контачить с другими людьми, зависит наша удовлетворенность собой и своей жизнью. Более того, это будет влиять на то, насколько мы станем счастливее. Поэтому давайте не ссориться и не конфликтовать, а жить между собой в мире и радости. Ссоры и споры до добра не доведут, что подтверждает это старая притча о ненужном грузе. Один человек пришел к старцу и попросил. «Ты такой мудрый!» «Ты всегда в хорошем настроении и никогда не злишься. Помоги и мне быть таким». Старец согласился и попросил человека принести картофель и мешок. «Если ты на кого-нибудь разозлишься и затаишь обиду, — сказал учитель, — то возьми картофель, напиши на нем имя человека, с которым произошел конфликт, и положи этот картофель в мешок». «И это все? — недоуменно спросил человек. «Нет», — ответил старец. Ты должен всегда этот мешок носить с собой. И каждый раз, когда на кого-нибудь обидишься, добавлять в него картофель. Человек согласился. Прошло какое-то время, его мешок пополнился многими картофелинами и стал достаточно тяжелым. Его очень неудобно было всегда носить с собой. К тому же тот картофель, что он положил в самом начале, стал портиться. Он покрылся скользким гадким налетом. Некоторый пророс, некоторый зацвел и стал издавать резкий неприятный запах. Тогда человек пришел к старцу и сказал, «Это уже невозможно носить с собой. Во-первых, мешок слишком тяжелый, а во-вторых, картофель испортился. Предложи что-нибудь другое». Но старец ответил, «То же самое происходит и у людей в душе. Просто мы это сразу не замечаем. Поступки превращаются в привычки, привычки — в характер» который рождает зловонные пороки. Я дал тебе возможность понаблюдать весь этот процесс со стороны. Каждый раз, когда ты решишь обидеться или, наоборот, обидеть кого-то, подумай, нужен ли тебе этот груз?